популярная женщина утро вторника началось со звонка от маман в трубку лились требования жалобы просьбы и прочий негатив пообещала приехать к ней в среду наверное надо ей все же рассказать что я съехала от мужа и живу теперь в деревне хотя думаю что следует повременить с такой новостью и отложить ее на неопределеное время дочь к бабушке в гости не стремится мужа моего она терпеть ненавидит так что меня Никто не сдаст. Пришло сообщение от мужа. С добрым утром, родная. Зашибись, какие нежности, прямо любовь-морковь. Спросила его, не заболел ли он часом, что его так разморило. Нет, говорит, переосмыслил всю свою жизнь и понял, как был неправ. Не хватает, видно, мужику эмоций и энергии от Агнета, вам перить некого. После завтрака написала Ольга с фермы, спрашивала, нужна ли мне рассада. У нее осталось немного помидор, перца и баклажан после высадки в теплицу. Не стала отказываться. Она пообещала сама привезти или передать с кем-нибудь. До обеда работа в плотном графике без отвлечений на что-либо. На обед сварганила борщ из имеющихся продуктов. Испекла хлеб на кислом молоке. Решила пока ничего не покупать, использовать все, что есть. Дочь таким раскладом не очень довольна. Говорит, в ее организме конфет не хватает и бананов. Говорю, кушай, дочь, яблоки и виноград. Варенье мандариновое и клубничное я из города привезла. Ешь, оно вкусное. Сгущенка есть своя домашняя. Надо из нее попробовать тянучек наварить. Мосю такую делает, как будто я ей содержимое клозета предлагаю. Месяц без конфет посидит, а потом ей они сами невкусными покажутся. После обеда раздался звонок в дверь. Маруся, как всегда, впереди планеты всей, несется к калитке с задорным оглушающим лаем. «Открываю, а там стоит наш участковый. Довольный такой, улыбается во все свои оставшиеся зубы. Здравствуйте, Агнета, я к вам с цветами!» И смеется. В руки ему смотрю, а цветов нет. На машину кивает. На заднем сиденье пристроилось несколько ящиков с рассадой. Коля с Мишей на обед заезжал, они мне и вручили рассаду, вот привез. Хоть повод какой-то к вам зайти, а то не звоните и не пишите, не нужна вам помощь мужская. И снова улыбается, довольный такой счастливый. Добрый день, Александр, давайте вашу рассаду. И пошла к машине. Я занесу, что вы будете тяжести таскать? Если у вас дел никаких нет, то посадить можно сразу, предложил он. «Ой, я в теплицу не заглядывала и не знаю, что там творится», — смутилась я. «Ну, вот заодно посмотрим и под подшаманим, если что. Инструменты у меня с собой». И он потащил два ящика с помидорной рассадой на огород. «Александр, вам на работу не надо?» — поинтересовалась я семеня за ним следом. «Моя работа мне позвонит, если что случится», — поставил он ящики около теплицы и похлопал себя по карману, где, вероятнее всего, находился телефон. «А жена ваша вас ругать не будет, что вы всяким барышням помогаете огород окучивать», — усмехнулась я. «Нет у меня жены, и ругать меня некому. В город уехала за хорошей жизнью, да так и не вернулась. Оставила нас с сыном холостяковать», — махнул он рукой. Пока мы разговаривали, он перетаскал ящики с рассадой. Я смотрела на все это великолепие и думала, куда мне столько. Теплица низенькая, самодельная, из старых оконных блоков и балконных дверей. Краска уже облупилась, одного стекла не хватало. Александр стал заносить туда ящики и задел плечом дверной проем. Вся эта конструкция пошатнулась и сложилась, словно карточный домик. Стоит Саша посреди огорода с ящиком в руках, а вокруг него лежат стекла и доски. «Саша, вы не поранились целой?» — кинулась я к нему. «Вот гадство какое!» — он огляделся вокруг. «Простите меня ради всего святого Агнета. Я вам новую теплицу поставлю». «Александр, не заморачивайтесь. Сами-то живы, все цело. Ей сто лет в обед исполнилось. Хотели вечером отпраздновать, да видно не судьба?» Я разглядывала его, ища следы тепличного сооружения на его испуганной физиономии. Самое интересное было то, что рассада в его руках осталась нетронутой, как будто кто-то отвел от нее рушащуюся постройку. «Потом в землю высажу, когда потеплее станет. Ну а теплицу новую в следующем году справим. Главное, чтобы вас не задело», — пыталась его успокоить. Он повернулся ко мне лицом. По левой стороне тонкой струйкой текла кровь. «Ой, вы, кажется, поранились. Идемте в дом, рану обработаем, посмотрим, нет ли там стекла». Подхватила я ящик с рассадой и направилась в дом. Он потопал за мной следом, причитая по поводу теплицы. «Агнета, вы теперь меня вообще никогда к себе не пустите!» — говорил он, таща два ящика с рассадой. «Не переживайте, вы мне новую теплицу обещали, так что пущу!» — рассмеялась я. «Стекло надо будет собрать по огороду, а то кто-нибудь поранится летом!» — сказал он серьезно. «Сейчас вам морду лица обработаю?» «И пойдем заниматься огородными работами, собирать стекло и доски. Может, клад найдем?» — хихикнула я. Мы зашли в дом. Навстречу нам вышла Катюшка. Участкова и дочь поздоровались друг с другом. Катерина хмыкнула и ушла к себе в комнату. Я усадила товарища-полиционера за кухонный стол и стала осматривать его рану. Это был неглубокий порез. Его быстро обработала любимой настойкой, вытащила из шевелюры несколько небольших осколков. Мне кажется, в этот момент наш участковый даже не дышал и боялся пошевелиться. «Сколько лет вашему сыну?» — решила разрядить обстановку. «Двенадцать. Мы с ним и на рыбалку, и за грибами, и на озеро вместе ходим», — ответил он, глубоко втянув в себя воздух. «Вдвоем живете?» «Нет, с моими родителями. «Дом наш с сыном стоит закрытый, мы туда только на лето перебираемся. График у меня ненормированный, а тут за ним хоть присмотр есть», ответил он, разглядывая нашу кухню. «Может, чаю?» — предложила я, как хорошая хозяйка. «Давайте, Агнета, соберем сначала осколки, а затем будем чаи распевать Встал он со стула и направился к выходу. Чумазую морозьку закрыли в доме, чтобы она ненароком не пошла с нами помогать на огороде, И так все извозилось, как чума ходячая. Александр сходил к машине, взял рабочие перчатки, чтобы не порезаться. «Мне пришлось вытащить свои обычные перчатки из куртки. Ну что же теперь сделаешь, если я рабочие еще не прикупила?» «Не трогай ничего!» Нахмурился Александр, когда я принялась собирать осколки. Он все отнес на зады. Задняя часть двора, огорода. Там стоял большой ящик для мусора. вывести надо», — кивнул участковый на него. «Надо», — согласилась я. «Вот только куда и каким образом, я не знаю». «Решим вопрос», — ответил он, собирая деревяшки в небольшую стопку. «Где у вас дровяник?» «Там», — махнула рукой в сторону бани. Александр перетаскался в дровяник и уселся на лавку около дома. «Хорошо. Птечки поют, солнышко светит. Знаете, что Агнета?» — посмотрел он на меня внимательно. У меня на участке стоит теплица пластиковая, мы там все равно не живем, огород не сажаем. Я летом там только траву кашу. Так вот, это я к чему, давайте я вам эту теплицу на время отдам, а потом и новую построим. Ну, мне даже неудобно. Та была старой, видно, срок у нее уже подошел, а я буду с вас новое требовать. Мне было действительно стыдно просить у человека что-то. «Ой, Агнета, забыл вам сказать. Мы же с Васькой ездили в травму. Гипс ему срезать, рентген сделать. Так вот, кость вы ему собрали идеально. Врач все допытывался, кто же ему перелом собрал и гипс накладывал. Говорит, что в таком случае надо операцию делать и железку ставить. Да и срастается у него хорошо. Над гипсом, правда, посмеялись. Сказали, что такую мумию первый раз видит Он смеялся, рассказывая. «Васька пока не пьет». Говорит, что все понял и осознал, и когда Нагаза живет, поедет в город на работу устраиваться. Ну, хоть с материной шеи слезет. Тут кто-то позвонил нашему участковому. Он взял трубку, лицо его изменилось. «Сейчас приеду», — ответил он дежурному. «Простите еще раз, Агнета, честное слово, я не хотел. Завтра-послезавтра вам новую старую теплицу привезу. Номер телефона у меня ваш есть, позвоню, договоримся». Заглядывал он мне в глаза. «Откуда у вас мой номер?» Посмотрела на него внимательно. «Мне Ольга дала. Миша ее муж, мой брат», смутился он. «Спишемся, созвонимся», махнула на прощание ему рукой. Захожу в дом, дочь мне навстречу из комнаты выплывает. «Мам, ну ты вообще популярная женщина. Я смотрю, каждый день у тебя новый кавалер. А говорят, у нас мужиков нехватка, а по тебе и не скажешь». Она хихикнула. «У нас милая, род такой». «Всегда вокруг нас мужики крутиться будут», — посмотрела на неё внимательно. «Ой, мам, ты у меня просто красивая и добрая. Вот на тебя и летят все, как на мёд». «Ага, как мухи на... Ой, в клозет!» Начали мы с ней смеяться. Рассаду распределила по подоконникам. Через пару-тройку недель можно и в открытый грунт высаживать. Вечер прошёл, как обычно. Курочки, козочки, ужин. Часов в девять позвонил батюшка. «Агната, добрый вечер. Вы меня извините, что так поздно. Вы не могли бы ко мне в гости зайти сейчас?» Стал говорить он взволнованно. «Добрый вечер. Не могла бы. А в чем, собственно, дело?» Конечно, хотелось спросить немного не так, а, например, какого, собственно, органа вы меня беспокоите, сударь, в столь поздний час? Но я же культурная. «Вы понимаете, ко мне приехала сестра. У нее проблемы с мужем, и очередная попытка с ребенком не удалась. она у меня рыдает я успокоить ее не могу. С чужими проще, и слова находятся нужные, и советы подходящие. А тут на нее смотрю, и душа на части рвется, и не знаю, какие слова найти, чтобы ее успокоить». У него дрожал голос. «Я до вас не дойду, у меня нога болит. Марусина заслуга». Решила от него отделаться. «Я сейчас за вами приеду». И положил трубку. Не успела я найти еще кучу отговорок. Стала перезванивать, а он не отвечает. Пошла одеваться. Надо было не Маруськой прикрываться, а твердо ответить нет. Но мне кажется, он не врет. Да пофиг. Натянула джинсы, свитер, ветровку и кеды. Вышла на улицу, а тут и батюшка подъехал. «Батюшка, ёперный ты тятер! Ты на чем приехал? Твою ж налево! Не поеду я с тобой никуда!» — стала возмущаться я. Николай приехал на мотоцикле. «Что такого?» — удивился он. — Я сейчас с тобой по всему поселку на этом прокачусь, а завтра скажут, что видели, как я с тобой в кустах кувыркалась. С головой ты дружишь? — Никто ничего не скажет, — заверил он меня. — Садитесь, Агнета, не бойтесь. — Ну уж нет, я пешком пойду, да дошканделяю как-нибудь. Пошла я прихрамывая, нога начала ныть. Прошла несколько шагов, подвернула ногу, и неожиданно для себя села на дорогу. Николай бросился меня поднимать, спасатель Малибу, блин. Отряхнул меня и дотащил до мотоцикла. Пришлось садиться позади батюшки. На улицах гуляла молодежь, и кое-где сидели бабки. Интересно, мне дегтем ворота завтра намажут или на выходные сие мероприятия отложат?